Глава 35 Папа, а где тут писец? Покажи. Откуда ни возьмись, появилась любопытная Глория. Во что ты тут играешь? Я тоже хочу. Девочка моя, у этой игрушки сели батарейки, и она сильно нагрелась. Лучше уходи, а то сейчас точно придет этот страшный зверь. Человек отвлекся на ловлю в тесной кабине шустрого подростка, которой нужно было все шаловливо потрогать. Как по волшебству в накопителях снова появился заряд, шкалы достигли верхних показателей наполненности, ожидая расходования. Но и залпы стоящего робота только усилились, сотрясая его бесконечными попаданиями. «Кулант!» – догадался скомандовать Олег, буквально за секунду до достижения критического уровня перегрева и взрыва. Мороз пробежался по корпусу, давая возможность продолжить использовать раненого меха. «Ура! Игрушка заработала!» Запрыгала от радости ребенок и, к удивлению Беркутова, попыталась перехватить управление машиной. Внешне это выглядело как неконтролируемые им попытки техники произвольно повторять движение за насекомышем. «Глория, не балуйся. Папа сейчас очень занят. Хочет сделать от -та, та той плохой тети. Пожалуйста, вернись на корабль и спроси у тети Аши и Сеси пончиков. Они тебя обязательно угостят». Наружу стрельба превратилась в сплошной рев. Норика, восприняв непонятные дергания за огонью аппарата, стреляла из всех стволов, не жалея энергии. Малышка обиженно поджала губки и схлопнулась. «Придется ее потом успокаивать», – подумал землянин, и тут ему с орбиты доложила Аша, добавив неприятных эмоций. «Капитан, в околопланетном пространстве открылись многочисленные воронки переходов. Тут объявился весь флот клана асышун Их арт-галереи распахнуты, щиты подняты». «Они изготовились к бою, мы в ловушке». Девушка постаралась говорить ровно, без истерик, но чувствовалось, что ей это дается нелегко. «Отдай приказ экипажу также изготовиться к бою, но огонь пока не открывать. Мне нужно сначала тут все закончить, а потом мы у вас разберемся». Спокойный, как обычно, голос командира вселил уверенность в катерку. «Хозяин, все получилось, как мы и задумывали. Она наступила, осталось продержаться еще 20 секунд обстрела». Симбион запустил процедуру диверсии на вражеской машине, к которой прицепились активные наниты, отвалявшихся под ее ногами ядер. «Подойдем поближе и двинем кулаком по ней. Это будет выглядеть со стороны очень красочно и убедительно». Ведя навстречу шквалу огня шатающегося меха, мужчина напряг все мышцы и волю. Практически ни одно оружие больше не функционировало. Оставалась вся надежда лишь на физический контакт. И он состоялся. Забывшая об осторожности старейшина, видимо, залипла на стрельбе. Ее робот, и без того перегревшийся, внезапно перестал слушаться ног. Их наниты отключили в первую очередь. Ядовитому кузнечику от паладина прилетел смачный хук справа, от которого он покосился и перестал стрелять. Постояв замершим еще несколько секунд, в нем сработала система эвакуации пилота, и обезглавленный мех завалился на землю сначала загоревшись и следом разорвавшись на куски от внутреннего взрыва. Весь мир с нетерпением, ожидавший результатов схватки, замер возле головизоров, наблюдая за выходом победителя из своего гордо возвышающегося обгорелого паладина и направился к пытавшейся вырваться из спасательной надувной сферы противницы. Полковник обнажил один меч и приставил его к шее Норика, неспособной в этот момент оказать даже малейшего сопротивления. На галоэкранах это выглядело красноречиво, даже без звука. Всем было уже понятно, какой клан одержал победу в битве за трон. Что ж, несмотря на свою неопытность как пилота боевого робота, ты все же смог одолеть меня в схватке. Видимо, дело всей моей жизни так и не будет теперь завершено. Можешь заканчивать эту показуху перед зрителями. Я не боюсь смерти, только вот живыми вы отсюда все равно не уйдете. Мои верные войска и флот держат вас под прицелом своих орудий и не дадут сбежать. С достойной выдержкой Норика закрыла глаза, ожидая удара клинка. «У меня к тебе один вопрос. Где герцог Джан из родов Эльденрес? Эльрус? Жестко ткнув ее острием, землянин не собирался тянуть время с казнью, при этом понимая, что тут же начнется бойня на орбите, но обещание данное Ирши требовало расставить все точки нады в поисках достойного дворянина, в свое время оказавшего им помощь. «Ты хочешь знать, что стало с молодым шпионом-дворянчиком, выкравшим у нас из-под носа у других воров-габлейтов важный проект, разрабатываемый еще моей матерью хикары и бабушкой Юмика совместно с гранд-магистром Реалнаром? Хорошо, я расскажу. Может, это тебе раскроет глаза на тех, с кем ты связал свою судьбу?» Она коварно играла словами, затягивая время в надежде повлиять на решение молодого Самохапа. И того ничего не оставалось, когда слушать ее до конца. «Вижу по глазам тебе знакомое имя этого гениального мага, спасшего мою бабушку и сделавшего ее своей ученицей и женой». Проявляя прозорливость и осведомленность, знаний и склонностей и интересов человека, продолжала его увлекать. «Ты хочешь сказать, что твоя мать является дочерью самого Риалнара?» Поразился Олег, позабыв даже, о чем он хотел узнать изначально. «Именно так! Но ты и не догадываешься, что раньше именно клана Сышун являлся царским правящим родом!» Именно при нем конфедерация рептилоидов достигла своего максимального величия. Мы, а не Тао Цзен, правили на этих созвездиях тысячелетиями могучей рукой, двигали галактическую науку, основав магическую академию, проводили разведку и исследование окружающих территорий. Все разумные существа подчинялись только нам. А вероломная прабабушка твоей Гауджоу, служившая у нас во дворце начальником стражи, воспользовавшись высоким доверием, устроила переворот, подло убив моих старших предков всех молоденьких сестер моей бабки, и уничтожив все ее гнездо с выводком птенцов. Лишь одной тяжело раненной Юмика удалось спастись в академии, где ее спрятал и выходил будущий муж и учитель Риалнар». Эмоционально и с гордым пафосом выплевывала в лицо эти слова претендентка на престол. «Полный бред ты мне сейчас втираешь, чтобы оттянуть свою смерть, вместо того, чтобы отвечать по делу». Не поверил мужчина, прижимая сильнее горло пленницы свое ручное лезвие. «Говори, что стало с герцогом!» Он не стал добровольно сотрудничать. Ему примета зондирования выжгли мозг, а затем тело отвезли на закуску раптом. «Это все, что я хотел от тебя услышать. А теперь умри!» Олег размахнулся, но Норика быстро заговорила, пытаясь опередить его действие. «Не веришь, что я сказала тебе правду про твоих вероломных родственников, которые заставили меня стать на путь мести? Вот, посмотри, у меня под скафом на груди амулет!» Его изготовил сам дед и вручил моей бабке. От нее через мать он попал ко мне. Присмотрись повнимательнее. На нем его подпись мастера. Драконша наконец высвободила руку и оголила крупную пластину на цепочке с нанесенными на ней светящимися синеватыми рунами. Стой, не руби, испортишь. Это настоящая подпись великого конструктора, причем сделанная на чистом композите НК. Ох, как мы проголодались. Забери у нее скорее, проявил неожиданное нетерпение помощник. Он явно хотел употребить историческую реликвию. «Допустим, это его магическая поделка. И что из этого?» Продолжа сомневаться землянин, снимая артефакт, как трофей, и убирая в карман. «Робот, на котором ты сюда пришел, был боевой машиной моей бабушки, которую подло себе присвоила изменница из клана Таудзен. Поэтому Хикара попросила гранд-магистра изготовить этот амулет» вытягивающий запас маны из угнанного паладина. Она еще тогда задумала отомстить и подготовилась к неизбежной битве с древним эпическим мехом, который ей обязательно противопоставит. Тебе крупно повезло, Самахаб. До сих пор не понимаю, как ты пополнил свою энергию. Амулет бесконечно перекачивал ее мне. Хотя, догадываюсь, это, наверное, твоя инсектоид ручная помогла. Значит, дочь не смогла ее уничтожить в том последнем взрыве вчера. Вздохнула смутьянка. «Про какую дочь ты мне говоришь? Не Текеру ли ты имеешь в виду?» При этом имени женщина вздрогнула. «Так знай, я ее казнил за покушение на убийство великой матери и убийство моей подруги. И это было не вчера, а два дня назад». Тут человек осекся. Внезапные догадки осенили его. «Бедная девочка. Она так хотела вернуть могущество нашему клану. Столько лет отдала этой службе у врагов под прикрытием» чтобы однажды из глубин космоса пришел какой-то примитивный дикий примат, привез спасенную принцессу, отправленную лично мной туда, откуда не возвращаются, вероломно помешал нашим планам реставрации власти и убил моего птенчика». Норика не сдержалась, и скупые слезинки покатились по ее лицу. «Вам слишком много раз везло, что мы выслали ей специальный метафугас в виде богатого ларца. Она должна была пронести его к тебе на корабль в виде свадебного подарка» чтобы нейтрализовать всех махом вместе с твоим ручным чудовищем из роя. Но раз это сделала не она, то я тебя поздравляю с твоими родственничками. Ха-ха-ха!» Женщина неожиданно зло смеялась. «Ты ради них вышел на смерть, а они хотели тебя убрать». «Ты подлая лгуния, теперь переводишь стрелки на невиновных, подсылая к нам своих убийц. У них не было мотивов меня убивать. Я единственный защитник. Гауджо ухаживает за детьми». А Скамбиза старая никогда не воевала на роботах. Всех моих агентов вы устранили в самом начале. Больше подрывать под тобой бомбу было некому. Последнее намерение Текеры – взорвать вас вместе с вашим катером. Но связь с ней пропала, и теперь я знаю, почему. А твоя теща еще не так стара, как ты думаешь. В молодости она неоднократно побеждала в схватках на тяжелых машинах, отстаивая свой титул. Запутавшемуся кронконсорту не у кого было спросить совета, как поступить в данной ситуации. совести здравый смысл ему подсказывали, что эта драконша не врала, и подозрения действительно падают на скамбизу. Только она могла иметь доступ к вещам раскрытой шпионки. Пока Джой была при смерти, а Олег ее лечил. Но зачем ей так делать? И если казнить единственного свидетеля, кто ему потом поверит? И главное... Не захочет ли она снова ликвидировать сильного кандидата на престол в его лице?» Беспорядочно метались мысли в голове. «Ты говорила, что занималась научными разработками вместе с матерью. Так ты тоже была в спорных землях на руинах Академии?» Человек решил разузнать про заброшенный архив у матери убитой шпионки. Вспомни, что та как-то в разговоре намекала на посещение этих мест. «Я знаю, почему ты это спрашиваешь. Хочешь найти информацию о местоположении твоей земли?» Кэра описала тебя и твои цели, можешь не отвечать. Да, я лазила еще молоденькой в эти катакомбы за инфокристаллами для мамы и знаю, как туда попасть. Что ты предложишь мне взамен помощи отыскать хранилище?» Приступила к торгу за свою жизнь без пяти минут приговоренная. Взвесив все за и против, полковник решил не убивать государственную преступницу, пообещав ей справедливый суд королевы, но заставил ее приказать всем по-прежнему верным войскам перейти на службу рода Тао Цзен как это сделали остальные кланы конфедерации, и выдвигаться на оборону столичной планеты, для этого на глазах многочисленных зрителей, не связывая ее и тем самым выражая уважение, как подобает при обращении с важными лицами аристократических кровей, со всеми почестями отвез на Орел, где предоставил небольшую отдельную каюту и лишь в качестве меры предосторожности подсадил ей на весок кляксу на нитов. Кошка Зайки, подняв с поверхности разбитого робота, И передав его в руки шеф-механика, пришли к Олегу с немым укором, почему он не казнил бунтовщицу на месте, на что супруг ему стало ответил. «Мы и так победили, но что выиграли бы в результате ее смерти?»